Особая миссия. И какая же задача стояла перед десантниками-диверсантами? Взорвать? Отправить в гости к на голове черепахи все взбунтовавшиеся танки одноглазых вместе с экипажами? Нет. Их поручение было не столь глобально, но наверняка более трудно. Обезглавить всю оппортунистическую группировку? Устранить? А если улыбнется кровавый пожиратель, то выкрасть для того же устранения? но уже на борту горы и после обработки друзьями честного меча самого главного мятежника Хориса Тата. Поскольку в теперешние времена даже генерал Тутор не слишком доверял пассажирам, а уж совсем не питал иллюзий в отношении их лояльности верный друг Мурашу, то группу специалистов по вылазкам, как и в прошлый раз при штурме радиоисточника, солидно разбавили представители комитета. Самые бравые из всех сотен помещенных под многослойной броней ящера. Разумеется, как и прежде, их задача сводилась в основном к наблюдению за исполнительностью аэропехоты и за их лояльностью. Почему почти? Потому как на их долю оставались добывания сведений из захваченных пленных. Ведь здесь приходилось иметь дело со своими, а не с говорящими на чуждом языке баками. И значит, мускулистых, узкоспециализированных разведчиков-мясников, зубрящих в свободное время бражско-эрорбакские разговорники, Легко оставили на палубах гигатанка в качестве добровольно-принудительных помощников в регламент на профилактических работах тряпки, отвертки и гаечные ключи. Вот к чему начали привыкать их руки. Вместо любимых карманных щипчиков для вырывания ногтей, походно переносных дергунчиков для дергания коротких, неухватных волос армейских причесок, разумеется, вместе с кожей головы, и прочих достижений прикладной военно-разведывательной науки. Понятно, магнитные мины и остальная обыденность боевых походов на Пустотелом удальце тоже имелась. Ведь, скорее всего, никто не собирался подавать голову предводителям мятежников на тарелочке. Наверняка придется пробиваться через танковые заслоны. Но ведь это дело, которому аэропехоту учили в добром, невозвратном далеке предшествовавшего новой атомной мира. Кто на борту пустотелова мог ведать, что в одном из ящиков с боеприпасами? Нет, не тикает ибо электронному будильнику не требуется различимый ухом млекопитающего фон. Он просто отмеряет бесшумно время и все. Безусловно, он соединен с детонатором, а тот – в свою недолгую очередь с миной. Так что на борт не пришлось проносить нечто, незначащееся в тщательно отслеженном списке. И разумеется, тот, кто это совершил, произвел действие намеренно. Мурашудит вел себя до ужаса правильно, не доверяя всем и вся. Кому-то действительно очень не понравилась задуманная акция. Возможно, этот техник питал странную привязанность к одноглазым. Считал их дело правым, а внутри туловища вынашивал жажду мести к вышестоящему начальству. Наверное, так. Но ну, амурашу Дид оказался не вездесущ и не всезнающий. Взрыв произошел на сто метров выше очередной группы скал. А где же ему еще осуществляться, если Тинтолкай старался не лететь слишком высоко, дабы не попасть в зону видимости далеких эрарбакских радаров? А скалы внизу тянулись бесконечно. Поскольку вокруг мины находились ее славные, но лишенные детонаторов подружки, сам по себе мощный взрыв восполнил эту несправедливость. Несколько ящиков с боеприпасами успешно детонировали и без столь необходимой запчасти. Все произошло практически мгновенно, и все же натасканный на тренажерах пилот успел разблокировать замки, удерживающие бронированный пехотный модуль, ибо кнопка жмется разово, а электрический сигнал по цепи несется почти со скоростью света. Тем не менее, несмотря на предсмертную заботу летчика профессиональный подвиг, оправдавший академический диплом, уложенный в специальном отсеке строенный парашютный факел никак не мог успеть сработать на столь малой высоте, точнее, за ограниченное время, в течение которого бронированный цилиндр достиг припорошенного инием ландшафта. Начавшие, но не сумевшие заслонить небо матерчатые культи так и не смогли хоть раз в жизни преобразиться в натянутый встречным потоком гектары шелка. Это было очень обидно. Зато короткая, родившаяся и тут же умершая невесомость успела предупредить оглохших от предшествовавшего, еще длящегося наверху взрыва десантников, о грядущей, Нет-нет, уже вершащейся катастрофе. Понятно, они не могли ничего успеть, разве что подумать. Их мысли были горьки, но недосказаны.